Глава 10. Потом случилось происшествие, которое кажется мне самым потрясающим. По той невыразимой радости, которую оно возбудило в нас сначала, и невыразимому ужасу, которым сменилась эта радость, самым потрясающим из всех приключений, испытанных мною в течение 9 долгих лет, приключений поразительных, неслыханных, непостижимых. Мы лежали на палубе подле входа в главную каюту, рассуждая, как бы пробраться в камбус. Когда взглянув на Августа, я заметил, что он лежит бледный, как мертвец, с дрожащими губами. Испугавшись, я заговорил с ним, но он ничего не ответил. И я даже думал, что с ним случился припадок болезни, но обратил внимание на его глаза, уставившиеся в одну точку позади меня. Я оглянулся. «Никогда не забуду безумной радости, пронизавшей все мое существо, когда я увидел огромный брик, шедший прямо на нас и находившийся всего в двух милях. Я вскочил, точно пуля внезапно ударила меня в сердце и, протянув руки к кораблю, стоял неподвижно, лишившись языка. Петерс и Паркер тоже увидели брик, но волнение у каждого выразилось различно». Первый пустился в пляс, выкидывая самые невозможные штуки, издавая дикие восклицания и междометия, тогда как второй залился слезами и в течение нескольких минут плакал, как дитя. Замеченный нами корабль был большой двухснастный брик голландской постройки, выкрашенный в черную краску, с пёстрым вызолоченным резным носом. Он, очевидно, сильно пострадал от непогоды, быть может, от той самой бури, которая принесла нам столько вреда так как потерял Фок Мачту и часть левого борта. Когда мы заметили его, он, как я уже сказал, находился в двух милях от нас и направлялся к нам. Ветер был очень слабый и нас крайне удивило, что на корабле были подняты только Фок Зейль, Грот и Бом Кливер. Понятно, что он двигался очень медленно, и наше нетерпение доходило до судорог. При всем своем возбуждении мы не могли не обратить внимание на то, что брик идет как-то странно. Брик шел к нам, но вдруг отклонился от курса. Так повторилось несколько раз. Мы готовы были думать, что на Бриге либо вовсе не заметили нас, либо, заметив, но не видя людей на палубе, решили идти своим путем. Тогда мы начинали кричать во всю глотку, и корабль поворачивал в нашу сторону. Это странное явление повторилось два или три раза. Так что мы решили, наконец, что рулевой попросту пьян. Никого не было видно на палубе, пока корабль не подошел на четверть мили. Тут мы заметили на нем трех человек, судя по одежде голландцев. Двое лежали на куче старых парусов на баке, а третий стоял у бушприта, наклонившись над левым бортом и глядя на нас, по-видимому, с величайшим любопытством. Это был рослый, дюжий мужчина, очень смуглый. Казалось, он старался ободрить нас весёлыми, хотя странными жестами, кивая головой, смеясь и оскаливая свои блестящие белые зубы. Когда корабль подошел ближе, Мы заметили, что красная шапочка, прикрывавшая его голову, свалилась в море. Но он не обращал на это внимания, продолжая смеяться и жестикулировать. Я подробно описываю все эти подробности, описываю понятно именно так, как это нам казалось. Брик подходил к нам, двигаясь все тише и тише. И я не могу спокойно рассказывать об этом происшествии. Сердца наши страшно бились, и души изливались в восклицаниях восторга и благодарности Господу за это неожиданное и чудесное избавление. Как вдруг, внезапно с корабля, который подошел к нам почти вплотную, донесся запах, смрад, которому нет названия. Адский, удушающий, нестерпимый, невозможный. Я, задыхаясь, повернулся к товарищам. Они были белее мрамора. Но времени для расспросов не было. Брик находился уже футах в 50 и, по-видимому, намеревался подойти вплотную к нашей корме, чтобы мы могли перейти на него без помощи шлюпки. Мы ринулись на корму, но Брик внезапно повернулся и прошел мимо нас на расстоянии 20 футов, так что мы могли окинуть взглядом всю его палубу. Забуду ли когда-нибудь это трижды ужасное зрелище? 25 или 30 человеческих трупов, в том числе несколько женских, валялись на палубе между кормой и кухней в состоянии самого отвратительного разложения. Мы видели ясно, что ни единой живой души не осталось на этом проклятом корабле, и все таки мы не могли удержаться от криков о помощи. Да, мы громко и долго умоляли эти отвратительные образы не бросать нас на произвол судьбы, которая превратит нас в такие же трупы и принять в свою компанию. Мы обезумели от ужаса и отчаяния. Мы не могли выдержать такого страшного разочарования. Когда раздался наш первый отчаянный крик, нам ответил с бушприта незнакомого корабля голос, до такой степени похожий на человеческий, что самый тонкий слух не мог бы не обмануться. В эту минуту новый внезапный поворот судна открыл перед нами носовую часть, и происхождение крика сразу стало ясным для нас. Рослая фигура по-прежнему стояла, нагнувшись над бортом и кивая головой, но теперь мы не могли видеть ее лицо. Руки свешивались за борт ладонями наружу. Колени упирались в толстый канат, протянутый от основания бушприта до крамбола. На спине, выглядывавшей из-под разодранной рубахи, Сидела огромная чайка и жадно клевала отвратительное мясо, запустив клюв и когти глубоко в тело и пачкая в крови свои белые перья. Когда Брик проходил мимо нас, птица с очевидным усилием вытащила из тела свою окровавленную голову и, посмотрев на нас с минуту, словно в изумлении, лениво поднялась с трупа и пролетела над нашей палубой с куском запёкшегося, похожего на печень, мяса в клюве. Этот отвратительный ком шлепнулся к ногам Паркера. Прости меня, Бог, но в эту минуту в уме моём мелькнула мысль, которую я не стану передавать. Я машинально шагнул к окровавленному мясу, но, оглянувшись, встретил взгляд Августа, такой выразительный, что разом пришел в себя. Кинувшись к ужасному комку, я с омерзением выбросил его в море. Тело, из которого он был вырван, раскачивалось и тряслось вследствие движений птицы от чего мы и приняли его за живого человека. Когда чайка улетела, оно несколько откинулось, и мы увидели лицо трупа. Нет, никогда не видел я такого зловещего зрелища. Глаз уже не было. Мясо вокруг рта обвалилось, обнажив зубы. Так эта улыбка будила в нас надежду. Так это... Нет, не буду продолжать. Как я уже сказал, Брик тихонько прошел мимо нас и медленно продолжал свой путь по ветру. С ним и его страшным экипажем исчезли наши радужные надежды на избавление. Он двигался так медленно, что мы, пожалуй, успели бы добраться до него. Но жестокое разочарование и ужасное зрелище парализовали наши духовные и физические силы. Мы видели и чувствовали, но не могли ни соображать, ни действовать. А когда оправились, было, увы, слишком поздно. До чего мы помрачились рассудком под влиянием этого происшествия, можно судить потому, что когда Бриг уже почти исчез из вида, мы серьезно обсуждали возможность достигнуть его вплавь. С тех пор я не раз старался найти разгадку этой страшной тайны. Как я уже сказал, общий вид и постройка Брига, равно как и костюмы экипажа, заставляли предполагать в нем голландское торговое судно. Мы, конечно, могли бы прочесть его именно на корме и заметить другие детали, если б не были так страшно потрясены. По шафранному оттенку трупов, которые еще не успели разложиться, мы заключили, что вся команда погибла от желтой лихорадки или другой подобной же болезни. Если так, а другого объяснения я положительно не могу придумать, то, судя по положению трупов, смерть настигла их с поразительной быстротой и внезапностью, Совсем иначе бывает обыкновенно при опустошительных эпидемиях. Возможно, конечно, что причиной мора были случайно отравленные свиные припасы или какая-нибудь ядовитая рыба, птица или другое морское животное. Но стоит ли придумывать бесплодные объяснения тайны, которые суждено навеки остаться необъяснимой?